Утро форт Лодердейл прекрасно. Нежное небо цвета лазури проложено слоями золотистого и розового свечения. Смок сведен до минимума свежим океанским бризом. Стоило мне покинуть бетонную коробку телестудии, я остановилась на ступеньках, озерца и впитывая эту благодать, как дано только хранителям. Я закрыла глаза, подставила лицо солнечным лучам, и позволила телу воспарить на эфирный уровень. Делать это нынче было несколько труднее, ведь я, будучи в отставке, не практиковалась и порой чувствовала себя так, будто на мою долю выпало больше неприятностей, чем на самом деле. Столь прочная привязка к реальному миру затрудняет метафизическое восприятие. Там наверху, в эфире, которого я так или иначе достигла, все тоже дышало безмятежностью. Яркие разноцветные световые полосы бились и переплетались в ленивом умиротворенном спокойствии. Дальше в направлении моря ощущалось наличие мощной энергии, но и там все пребывало в строжайшем равновесии. Солнце, море и небо. Никакими штормами в ближайшее время и не пахло, да и дождями тоже, чтобы там не толдычил Марвин великолепный. Вот ведь бедолага. По статистике, с учетом климатических особенностей Флориды, вздумай он предсказывать исключительно солнечную теплую погоду, его прогнозы сбывались бы примерно в 86% случаев, так ведь нет, ему охота еще припустить драматизма. Но раз уж о нем зашла речь, как ему вообще удавалось добиться успеха на этом поприще? Но не мог он читать «Погоду». Я дюжину раз рассматривала его эфирным зрением и точно знала, что он именно таков, каким выглядит, обыкновенный, да еще и противный малый, везучий, что, говорят, характерно для всех ирландцев, но самый обыкновенный человек, вовсе не хранитель, пусть даже очень глубоко замаскированный. И уж, конечно, никоим образом не джин. Дрифуя в эфире, наслаждаясь его красотой, Я вдруг ощутила некое постороннее, отвлекающее вмешательство. И связано это было не с погодой, с людьми. Моргнув, я сосредоточилась и увидела три ярких энергетических центра, двигавшихся ко мне через парковочную площадку. С помощью эфирного зрения можно узнать о человеке очень много. Один, шедший в центре, был мужчиной, рослым, сутулым и довольным собой. Он вовсе не пытался казаться более крупным, крутым или грозным, чем кто бы то ни было. А вот две его спутницы, однако, совсем другого поля ягоды. Одна из женщин видела себя воительницей, а потому шествовала в латах, правда, таких, какие имеют мало отношения к боевой практике, хотя часто встречаются на книжных обложках. Выпячивающийся стальной бюстгальтер – Ему под стать совершенно непрактичная металлическая юбчонка и меч, слишком большой для того, чтобы его мог носить, не говоря уж о том, чтобы им орудовать человек ее габаритов. Третье тоже женщина, элегантная, воздушная, слегка встревоженная. Двоих из этой троицы я знала. Женщина-призрак была для меня загадкой. Я спешно вернулась в свою физическую оболочку и и как раз вовремя встретила их улыбкой. «Привет, Джон! Очень рада видеть тебя снова!» «Я тоже!» — отозвался Джон Фостер. «Вроде бы начало вполне дружественное, но с чего бы вообще моему бывшему боссу заявляться сюда с утра пораньше, да еще и в сопровождении телохранительниц? Не просто же так, словом перемолвиться!» Это явно было дурным знаком. В реальном мире Джон не больно-то отличался от своего эфирного образа. Был также высок, хорошо одет, хотя, если, конечно, это можно счесть недостатком, мало смахивал на профессора. К моему большому сожалению, он любил твит. Но, по крайней мере, он отказался от вязанных жилетов, которые носил в прежние годы. Мой взгляд переместился к стоявшей рядом с ним женщине, которая была ниже ростом, Смуглее и с виду сущий панк. Ее я тоже знала, и встреча с ней меня уж вовсе не радовала. Ширл была хранительницей огня очень сильной. Когда я сталкивалась с ней в последний раз, она состояла в спецгруппе Мэрион, выслеживавшей хранителей отступников, с тем, чтобы произвести являющийся неизбывным кошмаром для каждого хранителя магическую лоботомию. В списке людей, с которыми мне хотелось бы встретиться, эта особа находилась на одном из последних мест. Достаточно того, что в свое время она гонялась за мной по всей стране. С момента, когда мы виделись в последний раз, на ее лице добавилось пирсингов, кончики крашеных черных волос приобрели пурпурный цвет, Но ну а приверженность к кожаному прикиду была свойственна ей и раньше. Улучшений не наблюдалось». Третья женщина оставалась для меня загадкой. Мы никогда не встречались, и мне не удалось определить ее специализацию. Но если учесть, что Ширл являлась хранительницей огня, стихией этой особы, скорее всего, была земля. «По-моему, рановато для дружеского визита», промолвила я, стараясь сохранять любезность. Джон кивнул, сунув руки в карман пиджака. Он явно испытывал неловкость. Интересно, почему вообще это дело поручили ему? Возможно, старшие хранители оказались чем-то заняты. А возможно, руководство учло моё к нему отношение и решило, что в данном случае ему иметь со мной дело будет проще. «Ну, Ширл, ты знаешь». Буркнул Джон, бесцеремонно указывая на нее локтем, И голос его, обычно теплый, прозвучал так, что я сразу почувствовала, ему это особо тоже не по душе. Ну что ж, уже приятно. А это Мария Мур, прибыла из Франции, нам на помощь. Мария, женщина-призрак в эфирном плане, в реальном мире тоже была легкой, почти невесомой. Постарше, чем казалось, но все равно стильная штучка. Хотелось верить, что она не хранительница погоды, а то ведь приличный Бриз запросто мог сдуть ее в море. Честно говоря, она смахивала на джина куда сильнее большинства настоящих джинов, которых мне доводилось встречать. «И вы втроем явились сказать мне «доброе утро?» — осведомилась я. «Мне нужно, чтобы ты со мной прогулялась», — сказал Джон. Голос у него был своеобразный. Он растягивал слова, как это принято в Северной Каролине, и это создавало впечатление, будто он никуда не спешит и ничем особо не озабочен. По его тону трудно было судить, очень важное у него дело или так себе, то есть он ждет от меня какой-то пустяковой услуги, или прогулка с ним может закончиться для меня смертью, либо полной утратой всех способностей. Надо сказать, особого желания выяснять это... у меня не было. «Жаль, сказала я так, чтобы было ясно. Никаким сожалением тут и не пахнет. Но мне правда нужно домой. У меня назначены кое-какие «Ты идешь с нами!» встряла Ширл. «Хочешь ты или нет, заруби себе на носу!» Я встретила ее взгляд. «А если нет, Ширл, что тогда? Натравишь на меня шайку бритоголовых?» Она сложила ладонь чашечкой и и в ней появился огненный шар. «А если нет, это начнется шумно, а закончится плохо. Для тебя!» Драться мне не хотелось. Особенно с Джоном Фостером, не говоря уж о призрачной француженке, о которой, а стало быть, и о ее возможностях, я ничего не знала. Я взглянула на каменное лицо Джона и пожала плечами. «Ладно, чего там? Не драться же из-за такой ерунды». Я просто хотела предупредить, что вы срываете мои планы на день. Полезай в машину. Она со мной не церемонилась. Может быть, потому, что в прошлом мне довелось надрать ей задницу, и она заводилась заранее, чтобы не допустить повторения. А зря, потому что тогда я носила метку демона, а нынче чувствовала себя слишком усталой, измотанной и совершенно не готовой к магической схватке не на жизнь, а на смерть. не говоря уж о том, что и одета была неподходяще. Не хватало еще испачкать этот топ. Мария Мур жестом указала мне на дымчато-серебристый «Лексус», который, тут у меня сомнений не было, не принадлежал Джону. «Лексус» — это вовсе не его стиль. Вот Мария с ее призрачным имиджем такая тачка годилась, хотя ей, наверное, еще лучше подошел бы rolls ройс модели «Серебряная тень». Помедлив, чтобы дать им понять, что я не собираюсь позволять всю дорогу вот так собой укомандовать, я повернулась, прошла к машине, открыла заднюю дверь и залезла внутрь. Пришлось скрючиться, но ведь и ноги у меня длиннее, чем у большинства женщин. Мария села на место водителя, а мне в соседке на заднем сидении досталась ширл. Вот счастье привалило. «Никто не хочет сказать мне, в чем вообще дело?» Спросила я. Мария с Джоном переглянулись. «Нам потребуется время, чтобы добраться до места», промолвил он. «Я бы советовал тебе позвонить и отменить твои сегодняшние встречи. Наше дело займет большую часть дня». Сетовать по этому поводу было поздно, машина уже тронулась. Я вытащила сотовый и, к величайшему разочарованию Черис, перенесла день покупок на сутки, после чего настроилась на долгую поездку, что на «Лексусе» не так уж плохо. Ехали не спеша. Большую часть дороги я провела в дреме, поскольку, во-первых, уже с четырех утра была на ногах, а во-вторых, разговор Ширл никак не обещал стать приятным времяпровождением. Силой она, может быть, и была под стать Мэрион Медвежье сердце, но не обладала и малой толикой ее шарма. Мне по-настоящему недоставало взвешенного индейского подхода Мэрион к проблемам. Да, она угрожала мне, но в этом всегда чувствовались стиль и класс, не говоря уж о ее твердом моральном стержне. А вот в наличии хотя бы каких-нибудь из этих качеств фуширл у меня уверенности не было. Особенно стилей класса. Призрачная Мария время от времени обменивалась Джоном фразами – на быстром живом французском. То, что он знает иностранные языки, стало для меня своего рода сюрпризом, как, впрочем, и легкость, непринужденность их общения. Может, они старые друзья? Или у них роман? Этого мне было не прочесть, и воображение уже рисовало мне картины того, как Джон перелетает Атлантический океан, чтобы завалить Марию прямо под Эйфелевой башней, А потом они вдвоем мечутся по Европе, предаваясь каким-то немыслимым, фарсовым постельным утехам. Понятное дело, фантазия разыгралась у меня от скуки. Спустя три с половиной часа «Лексус» свернул шоссе направо, и я увидела вокруг первые признаки разрушений. Мы въехали в ту самую зону, на которую двое суток назад обрушился тропический шторм «Олтер». Вообще, этот сезон был щедр на шторма, И хотя делалось все, чтобы свести их последствия к минимуму, успокаиваться было рано. Однако на первый взгляд нанесенный ущерб выглядел поверхностным. Сорванные пальмовые листья, опрокинутые изгороди, то здесь, то там, поваленный дорожный знак или рекламный щит. Повсюду работали бригады уборщиков и ремонтников. Электроснабжение по большей части уже восстановили – Берег выглядел чистым, незахламленным, мягкие пенящиеся волны прибоя шелестом набегали на песок.